Глава двадцать пятая. Джоанна. Утром я поговорила по телефону с мамой. Они с Саймоном вернулись домой после небольшого отдыха. Также я навестила Дороти и Фелицию, угостив их пирожными из кондитерской рядом с моим домом. Мне нравилось то, что Дороти с каждым днем становилась мягче по отношению ко мне. Она больше не прожигала меня ненавистными взглядами, вместо этого здоровалась и даже улыбалась. Ее собака оказалась не такой раздражающей, как я думала. Лесси привыкла ко мне и больше не преследовала. Рычать и гавкать она перестала. И я почти забыла о том, что панически боюсь собак. Но к Лесси спиной я все же пока не поворачивалась. Мало ли что удумает эта ища Диада. Я вымыла руки и взглянула на себя в зеркало. Волосы собраны в тугой хвост. На мне был объемный свитер молочного цвета и светлые брюки. На глазах тушь для ресниц, а на губах — любимая гигиеническая помада со вкусом вишни. «Извините, можно воды, пожалуйста?» — попросила я стюардессу, прикрывая дверь уборной самолета. Девушка улыбнулась мне приторно-сладкой улыбкой. «Конечно, я сейчас принесу». Частный самолет, на котором мы летели в Аспен, был поистине королевских размеров. Он совмещал в себе три зоны, поделенные перегородками — Самолет принадлежал Блейку. Подарок его отца. Ох уж эти мужчины со своими большими игрушками. После нашего странного разговора в отеле он пригласил меня поужинать. За ужином сообщил, что мы летим в Аспен кататься на лыжах. Именно сообщил, не спрашивая, хочу ли я этого. Ему повезло, что я любила проводить время в Аспене и не отказала ему. Вот только кататься ни на лыжах, ни на сноуборде я не умела. Аспен. Излюбленное место для богатых ребят вроде Блейка, его друзей, моих родителей, бесконечных родственников и всех, кто когда-либо был знаком с Селестой Джоанной Морель Хэтфилд. А сейчас как раз открывался сезон, любителей элитного отдыха в горах слетались со всего мира в Аспен. Вероятность встретить в городке кого-то знакомого была крайне высока, но я надеялась на чудо. Стюардессе не пришлось нести воду к моему месту, ведь я так и не отошла от круглых окошек в носовой части самолета. сразу после кабины пилотов и зоны, где находились две милые стюардессы. Я забрала из рук девушки маленькую бутылку с водой и стакан и собиралась вернуться к Блейку, но натолкнулась на недовольную пассажирку, которая метала в меня гневные взгляды в течение всего полета. «Радуешься, что Блейк разрешил тебе покататься на его игрушке?» Холодно бросила она. В кариях глазах отчётливо читалась неприязнь. «Видела когда-нибудь подобную роскошь? Официантка?» Ондри была не рада мне и не переставала напоминать об этом. Эта девушка могла бы вытолкнуть меня из самолета и глазом не моргнув. Вот что с людьми делают безответные чувства и порожденная ими ревность. Я обвела взглядом салон за ее спиной. В той части сидели Эрик, Кайл и Луиза. «Младшая сестра Каева, с которой мы успели познакомиться и даже немного поболтать. Кто бы мог подумать, что сестра такого неприятного человека окажется милой и доброй девушкой?» Я вернула взгляд к лицу Одри и улыбнулась. «Какую игрушку ты имеешь в виду?» Начала я, наблюдая за тем, как меняется выражение ее лица. А «Знаешь что? Неважно, потому что он разрешает мне кататься на каждой. Более того, сам просит об этом». Она вскинула брови в возмущение и сделала шаг в мою сторону. Но я не сдвинулась с места, смело встретив полной ярости взгляд. Я знакома с Блейком три года. Мне хватило этого времени, чтобы понять одно. Блейк из тех парней, кто переспит с тобой и даже не запомнит твоего лица. То, что он трахнул тебя больше одного раза, не делает тебя особенной. Ты просто глупая и немного забавная игрушка. Экзотика, разнообразие. Называй как хочешь. У него не было простых девочек, он решил попробовать новое. Но, будь уверена, совсем скоро, может быть, даже завтра, ему надоест. Ты вернешься в отель и будешь драить там туалеты в надежде, что подвернется другой богатый парень и вытащит тебя из грязи. Но никто больше на тебя не клюнет, потому что ты самая обычная, простая, такая же, как миллионы других. Туалеты убирают уборщицы, а я официантка. «Поправила ее я». Одри добилась своего, нервы были на пределе. «Никакой разницы», — ответила она, складывая руки на груди. «Важно то, что кем бы ты ни была, твои дни под буком у моего друга сочтены». С моих губ сорвался смешок. «Друга? А Он знает, что вы друзья, потому что мне показалось, что он дружит с Эриком, с Кайлом, с Майей, но не с тобой. Тебя он шпыняет как глупую фанатку, жалкую» жаждущую внимания и готовую на все, чтобы получить его. Заткнись, ты ничего не знаешь ни о нем, ни обо мне. Знаешь, в чем наше различие, Одри? Ты ненавидишь меня, хотя причин для этого у тебя нет. При всем при этом я стараюсь относиться к тебе хорошо, ведь это именно то, чему учили меня взрослые. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Бедная или богатая — это не важно. Люди считают меня хорошим человеком. «А ты? Есть у тебя деньги или нет? Обычная подлая сука. Поэтому никто не хочет иметь с тобой дел. Разве не это стало причиной, из-за которой тебя не позвали на последний показ в Париже? Ты ничего с собой не представляешь, но создаешь много ненужного шума». «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась она. «Я увидела, что попала в самую цель, заставив Одри растерять все свои оборонительные щитки. Неважно, когда-нибудь ты захлебнешься в этом окончательно». Деньги не делают тебя лучше меня. Ревность не поможет тебе завоевать внимание Блейка. Ее лицо побагровело от гнева, глаза сузились, а плечи напряглись, словно она готовилась нанести удар. Я бы на твоем месте не разбрасывалась нарвоучениями, раздраженно выдала она. Я не смогла сдержаться и улыбнулась. Ты больше всего на свете мечтала бы оказаться на моем месте. Поверь. Я говорила не о Блейке, а о своей семье. Отец, который не хотел, чтобы его дочь работала и делала что-то помимо простого существования. Безлимитные карты, трастовый фонд, наследство. Не об этом ли мечтала Одри? «Мне пора. Блэк заждался», — сказала я и прошла мимо Таннер, задев ее плечом. Я была горда собой, ведь смогла совладать со своими эмоциями. Бутылка с водой все еще у меня в руках. Целая и невредимая, как и глава Одри. В первой части салона, в больших креслах, обтянутых светлой кожей, сидели Кайл и Эрик. На столике я заметила два стакана с виски. Я поймала на себе взгляд Эрика и поспешила убраться от него подальше. Что-то изменилось. Перед взлетом, когда я зашла в самолет, Эрик странно улыбнулся мне, а после взглянул на Блейка с такой же загадочной улыбкой. Нужно быть настороже. Кайл в этот раз не грубил мне и даже поздоровался. «Опаздываешь, официанточка», — бросил он, но я сочла это вполне дружелюбным приветствием. Сестра Маккензи, Луиза, сидела позади брата и слушала музыку, прикрыв глаза и откинувшись на кресло. Лу была женской копией Кайла. На фоне коротких, выкрашенных в пепельный оттенок волос выделялись красноватые щеки и прямой нос с горбинкой. Лу на вид не больше шестнадцати лет. Ее щеки все еще сохраняли подростковую припухлость. С другой стороны расположились Майя и Джим. Они разговаривали, полностью поглощенные друг другом. Я прошла во вторую часть салона и сразу обратила внимание на Блейка. Он сидел, раскинувшись в кресле. Правая рука лежала на подлокотнике, а левая — на моем месте. Глаза закрыты, а ресницы мягко подрагивали. Его лицо было расслаблено. На моих губах появилась улыбка. Я подошла к сиденьям слегка подвинула его руку и села в кресло. В проходе показалась одри ее недовольный взгляд скользнул по мне. Она собиралась занять свое место, но замерла, не решаясь прервать зрительный контакт между нами. Блейк пошевелился рядом и обвил рукой мою талию, прижимая к себе. Глаза он так и не открыл. Одри заметила его руку и покраснела от злости, но меня не волновало ее мнение. От теплых прикосновений Блейка в животе зашевелились бабочки. Я опустила голову на его плечо и улыбнулась. С ним было хорошо. Джефферсон, сам того не ведая, дарил мне ощущение спокойствия и безопасности. Я понимала, что должна быть осторожна, когда в дело вступают чувства, но ничего не могла с собой поделать. Этот уикенд должен продлиться три дня. Что заставило меня согласиться на поездку? Друзья Блэйка, конечно, не самые худшие люди. Некоторые из них даже приятные собеседники. Но все же эта компания не для меня. Снег я любила, но кататься на лыжах не умела. Выходит, дело было в Блыке. В салоне раздался голос стюардессы, которая попросила всех занять свои места, потому что самолет заходил на посадку. Из иллюминатора уже было видно заснеженные сопки подсвеченные красновато-розовым светом закатного солнца и курорты Аспена, светящиеся яркими желтыми огоньками. Подняв голову с плеча Блейка, я взглянула на его лицо. По-настоящему невинное, светлое, расслабленное. Я провела ладонью по его щеке, и он слегка дернулся, а после открыл глаза и взглянул на меня рассеянным взглядом. Джефферсон выглядел очень мило. Шасси самолета коснулись посадочной полосы. «Мы уже на месте. Ты провел почти весь полет во сне». «Я всегда сплю в самолете, врубаюсь как младенец», — усмехнулся Блейк, потеряв глаза. «Ты милый», — сказала я, подмигивая ему. «Милый? Никто не называет меня милым. Разве это не оскорбление, если девушка называет мужчину милым? Милые парни остаются девственниками до сорока лет и живут с родителями. Я точно не милый», — пробурчал он. Я не смогла скрыть улыбки. Ладно, милый. Джоана. Да, милый. Он покачал головой и притянул меня к себе. Ты не перестанешь меня так называть. Меняюсь на дикарку. Улыбнулась я. Блэк сделал вид, что задумался, но через секунду твердо сказал: Нет. Ну и замечательно. Аэропорт Аспана встретил нас прохладным воздухом и мелкими редкими снежинками сильнее закутавшись в куртку, я шла за Блейком. Машина привезла нас к трехэтажному отелю. Песочного цвета здание было построено из кирпича. Стены первого этажа были обустроены огромными панорамными окнами. На улице уже стемнело, поэтому весь интерьер можно было легко рассмотреть с улицы. Просторный холл, лестница на второй этаж, большая гостиная, кухня с барным островком из красного дерева и столовая. У плиты готовили еду несколько человек. Это не отель, а что-то вроде дома отдыха. Из каждого окна бил желтый свет, делая ярче двор и патио. Дорожки во дворе были очищены от снега. За домом виднелись заснеженные сопки. Блейк открыл дверь, и меня обдало теплым воздухом. Пахло камином, деревом и едой, кажется запеченной курицей. «Мистер Джефферсон, приветствую вас и ваших друзей». Я кинула взглядом мужчину средних лет, который поприветствовал Блейка коротким рукопожатием и принялся оздороваться с остальной мужской частью компании. Одри прошла мимо меня, нарочно задевая плечом. «Стюарт, пусть багаж доставят в мою комнату», — сказала она. «И проследите, чтобы его поставили правильно. В прошлый раз кто-то неверно расположил мой чемодан и очень дорогой крем, пролился на не менее дорогой кашемировый свитер». Ее голос можно было записать в список самых противных звуков в мире в начало списка. Будет сделано, мистанер», — Нор, кивнул мужчина. Одри, веди себя скромнее, это все-таки не твой дом. Сделала ей замечание Майя. На что Одри махнула рукой, как бы говоря подруге отстать от нее. Блейк, словно не слышал их, и спросил у Стюарта: Как погода? Вчера прошел снег. «Трассы уже раскатали. Думаю, вы и ваши друзья сможете хорошо повеселиться». «Отлично», — воодушевленно пропел Кайл. «Кто со мной на сложную трассу?» «Всегда готов», — подал голоса от Джим отбивая ладонь Кайла. Из-за шапки его рыжие волосы завивались и беспорядочно торчали в разные стороны. «У меня с собой новый костюм, нужно его выгулить», — присоединилась к Дри. Я закатила глаза и поджала губы. «Жаль, что у тебя с собой нет новых манер, вежливости и чувства такта». «Что-что?» — Возмущенно спросила Таннер, глядя прямо на меня. «Ой, я сказала это вслух. Надо же, какая жалость!» «Ничего», — пожала плечами я, замечая улыбки на губах Луи и Майи. Удры покачала головой и подошла ко мне ближе. «Как жаль, что в этом доме все гостевые комнаты уже заняты. Но ты не переживай, Патио всегда свободна для тебя». «Или можешь поселиться в домике для персонала. Он находится на заднем дворе и как раз так подходит тебе», — усмехнулась она. Джона может разместиться со мной», — послышался мягкий голос Луизы. Девушка скромно улыбнулась и продолжила. «У меня никогда не было сестры, только братья». «Братья? Разве Кайл и Луни — единственные дети в семье Маккензи? А брата тебе мало?» — вызывающе спросил Кайл. Лура смеялась. Брата, слишком много. Кайл подошел ко мне и приобнял меня за плечи. Знаешь, у меня уже есть сестра, но я не против завести еще одну. Как насчет поселиться со мной? М не мечтай. Оттолкнула я его, но он не отстал. К нам подошел Блейк, испепеляя Кайла взглядом. Увидев друга, Маккензи медленно отошел от меня, но лица его не покидала издевательская усмешка. «Можете не беспокоиться за нее, она остановится в хозяйской спальне», — отрезал Джефферсон. «В твоей?» — удивленно спросил Уодри. «Если хозяйская спальня принадлежит Блейку, то дом тоже принадлежит ему».